Глава тридцать первая Ночь опустилась на суту, и над верхушками темных деревьев зазвучала тоскливая и однообразная перекличка двух неясытей. Прислонившись к столбу парадного крыльца, я прислушивался к бесконечному «Хо-хо-хо-хо-хо-и» и гадал, то ли это призывают друг друга «самец и самка», То ли два самца обозначают границы своих охотничьих территорий. Потом я услышал, как скрипнула за моей спиной сетчатая дверь. Томми легла рано. Дядя и тётя Лорна разбирали в кухне оплаченные и неоплаченные счета. Следовательно, это мог быть только Майки. Это и в самом деле был он. Одетый только в пижаму, мальчик выскользнул из дома. Я опустившись на ступеньки рядом со мной, положил на колени блокнот. Заплесал по бумаге карандаш, и я прочитал. Кто была эта леди, которая приезжала сегодня? Это была мама одного мальчика. Она искала своего сына. Она думала, что я это он. Да. А я? Он? Не глядя, написал Майки. Этот простой вопрос заставил меня крепче вцепиться в перила. Многие мужчины всю жизнь ищут ответ на вопрос: кто я? Хотя правильнее было бы спросить: откуда я? Мне во всяком случае кажется, что ответить на первый вопрос можно только когда знаешь ответ на второй. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Индивидуальность не может вырастать из поступков. Она берёт своё начало только в осознании собственных корней. Этому научила меня дядина лекция об орхидеях. На пастбище наползал туман, и в его сгущающейся пелене вспыхивали зеленоватые огни светляков. Нет, ответил я на вопрос Майки, И мальчик, сложив руки на торчащих вверх острых коленях, тихо опустил на них голову. С тех пор, как уехал дядя Джек, я почти не разговаривал с дядей. Остальные тоже предпочитали говорить как можно меньше. Ужин прошёл в молчании, и Майки должно быть почувствовал нашу напряжённость. Сетчатая дверь снова скрипнула, и я узнал шаги дяди. Он тоже сел на ступеньки, но не рядом с нами, а чуть поодаль. В руках он держал кусок мрамора размером не больше кубика Рубика. Мрамор был совершенно белым, если не считать дымчато-серой полосы, пересекавшей одну из граней. Две стороны были неровными. Очевидно, кусок был отломан от плиты большего размера. Остальные грани были плоскими. А верхняя и вовсе отполирована до блеска. Некоторое время дядя вертел мрамор в руках, машинально потирая гладкие грани большими пальцами. Наконец он сказал: "На днях я работал в конюшне на северной оконечности острова Си. Там строят новый дом, очень большой и красивый. С его верхних этажей будут хорошо видны и побережье, и океан. Весь строительный мусор и отходы рабочие сваливают в кучу на заднем дворе. Я нашёл там этот камень, и бригадир строителей разрешил мне его взять. Майки заинтересованно приподнял голову и уставился на дядины руки. Возьми, дядя протянул ему мрамор. Только смотри, не оцарапайся. Мальчик провёл ладонью по отполированной грани. Ты слыхал про Микеланджело? снова спросил дядя. Майки покачал головой. Он был художник. Совсем как ты. Брови мальчика удивлённо приподнялись. Да, как ты. Впрочем, с карандашом ты, пожалуй, обращаешься даже ловче. Но Микеланджело рисовал не только карандашом, но и красками. Дядя усмехнулся. Однажды он так расписал потолок одной церкви, что люди любуются им вот уже 6 веков. А ещё Микеланджело был скульптором. Он достал из кармана небольшой молоток, скарпель с деревянной ручкой и положил всё это на крыльцо между собой и мальчиком. Говорят, Микеланджело сам ходил в карьеры, где добывали камень, и просил каменотёсов вырубить для него большую глыбу мрамора. Размером с Бьюик или даже больше. Когда мрамор доставляли в мастерскую, Микеланджело на пару лет закрывался там и, не торопясь, высекал из мрамора разные фигуры. Людей, коней, ангелов, даже королей. Сначала он работал большим молотом и большим зубилом. Потом брал в руки маленький молоток и скарпель. А под конец и вовсе орудовал лаван. ручным резцом наждачной бумагой и мокрым бархатом. Люди восхищались статуями, которые изготавливал Микеланджело, и часто спрашивали мастера, как ему удалось изваять такую красоту из бесформенной мраморной глыбы. А он им на это отвечал: "Я ничего не сделал. Статуя с самого начала была внутри камня. Я просто удалил всё лишнее". Свою работу он называл "высвобождением внутренней формы". Понимаешь? Многие богатые люди покупали статуи Микеланджело. Владеть такой статуей было большой честью. Поэтому владельцы всегда старались установить их на почётное место, чтобы другие люди могли им завидовать. Майки смотрел на дядю с интересом, и он слегка похлопал его по груди. У тебя внутри тоже есть нечто такое, что не стыдно показать окружающим. Рабочие откололи этот кусок мрамора от большой плиты и выбросили в мусорную кучу, потому что они не знали, что заключено внутри. Они не умели видеть так, как видел Микеланджело. Если бы среди них оказался хоть один достаточно зоркий человек, он бы разглядел заключённое в мраморе чудо, которое старается поскорее выбраться наружу. Такое же чудо есть и в тебе. Жаль только, что жизнь работает в основном молотком и зубилом. Конечно, мне хотелось бы, чтобы было по-другому, но дядя достал из кармана кусок мягкой фланели и, развернув, положил на колени Майки. Главное, помнить, что наступит черёд и для бархотки. Майки пристально смотрел на него, явно ожидая продолжения. Но дядя уже сказал всё, что хотел, и только крепко прижал мальчика к себе. Ещё некоторое время мы сидели молча, глядя, как танцуют в тумане светлячки. Потом на крыльцо вышла тётя Лорна, которая, по-моему, подслушивала за сетчатой дверью, и протянула мне стеклянную банку с крышкой, в которой было пробито несколько отверстий. Спустившись с крыльца, Я направился к пастбищу и вскоре уже прыгал по траве, хватая руками живые звёзды. Майки, склонив голову, внимательно наблюдал за мной. Вскоре моя стеклянная банка засветилась, как сигнальный фонарь на баке неподалёку реки, и следующий час мы носились по пастбищу уже втроём, включая дядю. Под конец мы основательно запыхались и выбились из сил. Но зато сумели упрятать в нашу банку добрую половину млечного пути. Когда мы уже укладывали Майки в постель, дядя поставил банку рядом с ним на столик, где она каждые несколько секунд вспыхивала, как метеор в ночном небе. В дверях мы задержались, и дядя шёпотом спросил: "Ты скажешь или я?" Думаю, ему хотелось бы, чтобы это был ты. Дядя на цыпочках вернулся в комнату и, присев рядом с кроватью, заглянул в стекло, а я замер на пороге своей бывшей комнаты, приготовившись слушать и запоминать. Ты никогда не задумывался, почему Бог сделал так, чтобы у светлячков светилась именно задница? раздался в темноте дядин шёпот. Я покачал головой и улыбнулся. Всё-таки смех лучшее лекарство от боли внезапно мне очень захотелось оказаться на своей яхте поэтому я снял с крючка ключи от машины и направился к выходу я был уже около вики когда позади скрипнула открываясь щелкая дверь сев в кабину я завёл мотор но трогаться с места не спешил ждать мне пришлось недолго Подойдя к машине, дядя прислонился к крылу и взглянул на меня, ожидая, пока я спущу на него оставшихся собак. Я всё ещё злился, это правда. Но посмотрев на дядю, на его пожелтевшую футболку, на сожжённую солнцем шею, на покрытые веснушками руки и честное лицо, я почувствовал стыд. Да, я был готов вымести своё дурное настроение на кому угодно, но только не на нём откуда ты знаешь про микеланджело он улыбнулся и переместил зубочистку из одного уголка губ в другой ты удивишься когда узнаешь сколько мне известно разных вещей я не часто позволял себе разговаривать с дядей Уиллис высоко в конце концов он прожил долгую жизнь изнавал нелёгкие времена Так что с моей стороны было бы как минимум самонадее наполагать, будто я разбираюсь в чём-то лучше его. И всё же иногда мне требовалось стровить скопившейся внутри пар, когда тот грозил сорвать крышку. Так что же не даёт тебе покоя, сынок? Честно? Он кивнул. Ты? Ах, вот оно что. И что тебе так во мне не нравится? «Дядя Джек отнял у тебя все. Почему ты не попытался хотя бы нанять адвоката, чтобы оспорить его обвинение? Я уж не говорю о том, чтобы нанести ответный удар. Наверняка у него есть слабые места, и ты мог бы. Ну, допустим, я все это сделал. И чего, по-твоему, я бы этим добился?» «Уважение. А еще...» и вернул бы себе доброе имя, а ещё люди бы тебя ценили и всего-то. Ну ты, наверное, мог бы занять в обществе определённое положение? Дядя мягко рассмеялся. Но всё это у меня есть. Есть? Как так? Правильно Томми сказала. Дядя Джек просто вытирает о тебе ноги. Почему ты хотя бы не выскажешь ему в лицо всё, что ты о нём думаешь? Дядя всегда умел одним ударом обратить в ничто самые изощрённые мои аргументы, причём часто делал это в самый неожиданный момент. Вот и сейчас он окинул меня долгим взглядом и заговорил очень спокойно и негромко. Так что я сразу понял, он говорит не столько о своём брате, сколько обо мне и со мной. Слово, сказанное шёпотом, Запоминается лучше, чем крик. Запомни это, Чейз. Но дядя, я не сомневаюсь ни в тебе, ни в достоверности всего, что тебе известно. Мне только непонятно, почему ты продолжаешь об этом молчать. Я тебя хорошо понимаю. И всё же тебе придётся и дальше доверять своему старому дяде Уилли, который знает, что делает. Я доверяю тебе. Всегда доверял, но я посмотрел наверх, на окно, за которым спала Томми. Сейчас это гораздо труднее. Я всё равно не могу рассказать тебе то, что ты хочешь узнать. Не можешь? Или не хочешь? Не хочу. Почему? Дядя долго не отвечал. Я видел, что внутри его происходит какая-то борьба. Наконец он заговорил, точнее, заговорила та часть его души, которая одержала победу в споре. Потому что для этого я слишком сильно тебя люблю. Он неожиданно моргнул, и впервые в своей взрослой жизни я увидел то, чего не видел ещё никогда. И всегда. любил. Волна громко плескалась о борт яхты, которая, развернувшись носом на запад, с силой натягивала тросы обоих якорей. Это означало, что поднялся западный ветер и что завтра будет тепло, даже жарко. Почти полночи я проработал над статьёй. Ред сказал, что ему нужен жизненный материал. Чтобы с одной стороны там было о Майке и о том, где он сейчас, а с другой рассказывалось о жизни сирот вообще. Это квид взгляд на проблему брошенных детей глазами конкретного ребёнка. Для меня, впрочем, это было не слишком сложно. Скорее статья была готова. Я несколько раз прочитал её вслух, кое-что вычеркнул и в 2:00 ночи отправил её Реду по электронной почте. Через 10 минут он мне перезвонил. Ты что? Вы вообще никогда не спишь? Сплю, но мало. У меня здесь слишком тихо. Наверное, для нормального сна мне не хватает шума моторов, гудков машин, полицейских сирен и криков болельщиков в ближайшем спортбаре. Тут ничего подобного нет. Поют лягушки, да перекликаются совы, вот и все звуки. Ты просто не понимаешь, как тебе повезло. Рэд зависливо вздохнул. Потом я услышал в трубке, как скрипит все четыре дверь его дома. Должно быть, он читал мою статью на крыльце. У тебя ведь есть ещё какие-то материалы по этому мальчишке, верно? С чего ты взял? С того, что читая статью, которую ты мне прислал, я не мог отделаться от ощущения, что её писал живой человек, а не беспристрастный журналист-профессионал, который превыше всего ценит факты. Я не знал, как воспринимать его слова, поэтому сказал: Ты хочешь, чтобы я переписал статью? Редактор усмехнулся. Скорее нет, чем да. Тогда что мне делать дальше? Продолжать держать руку на пульсе и, кстати, я достану билеты на краснокожих. В конце концов, я всё-таки погасил свет и лёг. Но только после того, как мой компьютер 3 раза подряд обыграл меня в шахматы.